Глава 45. -я. Лин смотрела в сторону района Хеллеруп и жадно вдыхала холодный воздух Копенгагена. Столь же сырой из-за близости пролива Эрисон, он проникал под кенгуруху. Все ее тело дрожало. Потом она перевела взгляд на здание штаб-квартиры Ульф А.С., но ее мысли по-прежнему находились далеко. Она вспоминала события десятилетней давности. Все произошло во время ежегодного салямского марша нацистов в Стокгольме. За полгода до того, как она оказалась в тюрьме, когда взломала центр связи полиции и прослушивала их переговоры во время антифашистской контрдемонстрации. Несколькими неделями ранее она и Карин спланировали акцию по защите от вандализма со стороны нацистов, стоявшего на площади Нюброплан, памятника Раулю Валенбергу. Все получили разрешение провести там свою демонстрацию в память о Хрустальной Ночи. За полгода до этого Карин переехала в Швецию из Германии вместе со своей шведской матерью. До поступления в Стокгольмский университет она считалась одним из самых известных активистов АФА в Геттингене. Там ее буквально травили. Несколько немецких друзей Карин последовали ее примеру и перебрались вместе с ней в Кохаузинг в Альвике. Когда она связалась с отделением Лин, базировавшимся в центре города, у нее уже была готовая группа, куда помимо самой Карин и ее немецких друзей входили несколько датчан и еще несколько студентов одной из радикальных ячеек Стокгольмского университета – Ябаста. Лин немного удивила появление неизвестной группы АФА, но с помощью общих знакомых и рекомендаций из Германии они быстро нашли общий язык. Их отношения слегка напоминали любовную историю. Они виделись каждый день. Карин, которая была на два года старше Лин, к тому же успела многое повидать и с увлечением рассказывала обо всем, стала для нее кем-то вроде старшей сестры. Или взрослого наставника, которого Лин часто не хватало, пока она росла, поскольку ее мать часто отсутствовала, принимая участие во всевозможных встречах, демонстрациях и акциях поддержки социально уязвимых групп. Лин старалась не обращать внимания на склонности к насилию, имевшейся у Карин. Сама она никогда не страдала от них, но неоднократно видела, как Карин разбиралась со своими врагами – нацистами, приставучими извращенцами и полицейскими. Сама же Лин не верила в насилие как в метод борьбы и все равно не ставила под сомнение правильность действий подруги. Все остальное было ведь просто фантастически. Они ходили на концерты и в клубы, готовили еду вместе, ездили на выходные в Берлин. Если бы не темная сторона личности Карин, это был бы один из лучших периодов жизни Лин. Счастливое время, закончившееся в тот день, когда они решили защитить памятник Велленбергу от нацистов. Лин пришла со своей группой на час раньше, и они встали вокруг каменного монумента на площади Нюмброплан. Их было 10 человек. Мысль состояла в том, чтобы образовать живую стену, закрыть его собственными телами. Никто не собирался нападать. Полиции там не было. Демонстрация приближалась. Ее участников оказалось значительно больше, чем их, около 50 человек, как взрослых, так и молодых нацистов со щитами. не считая тащившихся следом молодых девиц и парней, главным образом обычных зевак. Демонстранты замедлили движение, а потом остановились, увидев преграду из сторонников Афа. Затем на них обрушился поток брани. Оскорбления типа «еврейские свиньи и предатели народа» эхом отдавались от стен окружающих домов. Группа лин стояла молча, неподвижно. Нацисты даже не пытались нападать, даже когда они подошли угрожающе близко. Брызги слюны долетали до них, они видели перед собой искаженные ненавистью лица. Все произошло очень быстро. Карин, Лин думала, что ее задержали вместе со всей группой по пути, появилась из-за кустов парка Берзелии. Она взяла с собой всю свою команду из 12 человек. Все в темных армейских костюмах, они лавины обрушились на право экстремистских демонстрантов. Для начала закидали дымовыми гранатами, чтобы вызвать хаос, испугать наиболее неопытных и обратить в бегство. И большинство побежали, однако наиболее смелые остались, встали плечом к плечу, закрывшись щитами. Группа воинственных активистов «Карин», многие из которых имели многолетний опыт стычек с немецкой полицией и вооруженными скинхедами из НДП, атаковала их. Лин еще толком не успела понять, что происходит, когда один из ее собственных людей, молодой парень из Ленчапинга, которого она лично уговорила принять участие в этой акции, получил по голове камнем брошенным нацистами. Он повалился назад и ударился затылком о булыжнике мостовой. Кровь била фонтаном. Когда Лин опустилась на колени перед ним, нацисты сразу же оказались около нее. Один из них попал ей ботинком в голову. Его металлический носок разорвал кожу у виска. Она упала, и ее принялись избивать ногами несколько человек. Она свернулась клубком и закрыла голову руками. Боли больше не было, даже когда тяжелые Мартинсы попадали ей по почкам. Уголком глаза она увидела Карин, которая заставила разбежаться остатки нацистов. Ее группа преследовала их, тогда как она сама опустилась на колени рядом с Лин. Лена обернулась, услышав шаги за спиной. Карин медленно подошла к ней, остановилась немного в стороне и посмотрела серьезно на нее. Они стояли молча. Грудные мышцы Карин двигались вместе с дыханием. Она, наверное, все это время продолжала усиленно тренироваться, подумала Лин, отжималась и подтягивалась. Ее плечи стали шире, на руках были заметны мышцы. Карин сделала несколько шагов ей навстречу. «Нам надо поговорить», — сказала она. Лин отвернулась и уставилась в сторону горизонта. «В этом нет смысла», — ответила она. «Ты прекрасно знаешь мое мнение о случившемся». «Я так и не получила возможность объясниться», — сказала Карин. Лин ни разу не дала ей шанса. Карин подвергла опасности их жизни в тот раз, когда решила не рассказывать о своих планах, поскольку знала, что Лин откажется участвовать в нападении. Лин оказалась абсолютно не готовой к такому повороту событий. Она и ее группа стали приманкой, оправданием для Карин использовать ее боевиков якобы для защиты соратников. Михаиль, молодой парень из Линчапинга, ослеп на один глаз. А сама Лин после того избиения все еще чувствовала боль в спине, просыпаясь по утрам. Она покачала головой. «Мы могли умереть». «Какое здесь может быть объяснение?» Карин встала рядом и осторожно положила ей руку на плечо. Легкий туман, опустившийся на город, сделал влажными их лица. Лин уже решила уйти, но передумала. Они стояли неподвижно. «Извини. Мне очень хотелось бы, чтобы этого всего не произошло», сказала Карин, переминаясь с ноги на ногу. Лин догадалась, что она искала правильные слова. «Я слишком хотела показать себя». Забыла просчитать все риски. Думала только о себе и своей группе. Продолжила Карин и повернулась к Лин с еле заметной улыбкой на губах. Я скучаю по тому времени, когда мы были вместе. Оно было прекрасным. Лин встретилась с ней взглядом. Да, сказала она, зная, что оно никогда больше не повторится. То время закончилось безвозвратно. Лин увидела, что Карин тоже поняла это. Даже если надеялась в каком-то виде вернуть его. Слишком много воды утекло с тех пор. И Лин сильно сомневалась, что Карина изменилась. «Ты должна позволить мне сделать все самой», — сказала она. «Освободить сестру. Я пойду туда одна». Карин потерла руки, согревая их. «Я здесь не только ради тебя, но и ради остальных», — ответила она. кто то должен обеспечить безопасность, если нацисты обнаружат нас». «Хорошо, но мне не нужна группа поддержки из черного блока». Карин никогда не понимала шуток. «Я не одна», — сказала она. «Есть еще братья Фрост. Они как раз пришли». Лен поняла ударное звено. Карин и близнецы. Два усыновленных корейца. Они с ней были одного возраста. Она встречалась с ними раньше. Один был чемпионом Европы по тхэквондо, а второй победителем нескольких престижных турниров. Оба входили в группу Карин еще 10 лет назад, в тот день, когда дружба Лин и Карин прекратилась. Она не имела ничего против братьев, но у нее остались не лучшие воспоминания о том, как они тогда избивали нацистов. В то же время оба искренне верили, что защищали ее группу. Однако они не должны были помогать ей с сестрой. Карин посмотрела на них. «Чего хотят нацисты? Они уже связались с тобой?» — спросила она. Лин развела руками. «Нет еще. По-моему, это демонстрация силы. Они хотят показать, что могут добраться до моих близких в любой момент, если я не отступлюсь. Или они хотят заманить меня в ловушку?» — ответила она. «У тебя есть что-то на них?» «Не так много». «Недостаточно. Еще». Карин улыбнулась. Она узнала решимость Лин. В какой-то момент ей показалось, что они виделись в последний раз только вчера, и не было никакой многолетней разлуки, никакого разрыва. «Ты «Разговаривала с кем-то еще?» — спросила она. Лин покосилась на нее. «Что именно?» — рассказал ей Каспер. «Она имела в виду полицию или просто спрашивала?» Она покачала головой и направилась к двери, которая вела на лестничную площадку. Карина осталась на крыше. Лин всю трясло. Она не знала, было ли дело в холоде. Или прошлое так напомнило ей о себе. Когда она вошла в квартиру, Каспер сразу подошел к ней с обеспокоенным видом. Он заключил ее в объятия. «Все прошло хорошо? Вы друзья снова?» — спросил он. У, -у, -у. У тебя есть машина?» — поинтересовалась она. Он улыбнулся. «Почти. Куда тебе надо?» «В квартиру Амида. Но он же там сейчас». Я подожду его перед домом, он не заметит меня. Если ты собралась туда, я поеду с тобой в качестве охраны, и это не обсуждается. Так мы сможем обсудить, как будем освобождать твою сестру потом. А ее спасение я позабочусь сама», — буркнула Лин и, немного подумав, добавила. «Но мы можем поехать к Амиду вместе». Она кивнула в сторону выходившего на улицу окна и поинтересовалась. «В доме за это время ничего не произошло?» «Никакие автомобили не покидали его территорию?» Каспер покачал головой. Лен подняла свой рюкзак, лежавший в углу прихожей. «Поехали?» Лен не удержалась от смеха. Расхохоталась громко, освободилась в результате от всего накопившегося напряжения. Она покачала удивленно головой. «Забавно. По-датски. Оригинально». И, конечно, это была не самоделка из христиане, но точно, как он сказал, и не автомобиль, а грузовой мопед. Старенький монарх с толстыми передними шинами и деревянными бортами кузова, на которых еще виднелся обшарпанный логотип пива «Туборг». «Ладно», — подумала Лин. «Я поведу, ты сядешь в кузов», — сказала она. Каспер хотел запротестовать, но увидел по ее лицу, что это не имело смысла. Он расположился в кузове в позе лотоса, отдал ей ключ и вцепился руками в борта. Лен повернула его, нажала сцепление и надавила на педали. Мотор завелся, она включила скорость и сказала громко, пытаясь перекричать шум мотора, «Ты показываешь дорогу!» Мопед дернулся, и они тронулись с места. Урчание двигателя действовало чуть ли не успокаивающе, когда она переключила передачу и максимально увеличила скорость. Виллы построенные в начале прошлого столетия дома высились по сторонам мелких улочек, по которым она ехала, следуя указаниям Каспера. Позади осталось Рюгорцалея и Парк Неребро. Она улыбалась в виде детей, игравших в футбол на глинистом газоне и карабкавшихся в большой деревянный самолет, занимавший львиную долю игровой площадки. Каспер показал в сторону видневшейся вдалеке Борусалеи, Окружавший парк развлечений «Забор» украшали мастерски выполненные граффити с дьяволами, черепами и драконами. Современные версии рунических узоров викингов. Она не знала, выбрал ли он самый быстрый путь или хотел избежать встречи с полицией. Вряд ли ведь разрешалось ездить в кузове без шлема, даже в Дании. Каспер показал в сторону. Она обогнула припаркованный грузовик, и, подышав на руки, пожалела, что на ней не было перчаток и более теплой куртки. В нескольких сотнях метров впереди, за небольшим парком, виднелся дом в несколько этажей. Она узнала цвет и фасад с картинки, полученной с дрона. Каспер знаками показал ей сбросить скорость. Она выехала на газон и поставила мопед в тени рябины, на которой после зимы осталось еще несколько красных ягод. Они прошли через парк и осторожно подошли к углу одного из выстроившихся вдоль аллеи доктора Абельгарда коричневых многоквартирных домов. Белый «Фольксваген Амида» по-прежнему стоял рядом. Лин поискала взглядом нужные окна. На третьем этаже все еще горел свет, но они не заметили движения в окнах. Он, вероятно, где-то сидел, занимаясь делами. Каспер стоял вплотную к ее спине. «Когда он уедет, я останусь», — сказала она тихо, «а ты последуешь за ним назад к Бофельту». «Если он отправится туда», — заметил Каспер. «Если ты увидишь, что он держит путь в какое-то другое место, все равно возвращайся к Карине остальным. Мне нужен там человек, на которого я могу полностью положиться. На случай, если кто-то из Ульф АЭС попытается перевести куда-то Каю. Или если у тебя создастся впечатление, что Карин что-то готовит», — сказала Лин. Он понял, о чем она, даже если считал, что у Карин хватит ума не наделать глупостей. Они одновременно замерли. Оба заметили, как тень проплыла мимо окна. Потом то же самое в другой комнате. Два окна квартиры Амида выходили на улицу. Пожалуй, это были окна кухни и гостиной. И у одного из этих помещений был маленький балкон. На гофрированном железе, которым снаружи были обшиты его перила, виднелись пятна ржавчины. На стене дома штукатурка во многих местах отвалилась, а между окнами змелись трещины. В результате на фасаде тут и там проглядывал кирпич, напоминая рваные раны. Все это как раз приводили в порядок, хотя на сегодня строители уже закончили работу. Но так как у них еще хватало дел, они оставили леса, занимавшие сейчас добрую половину стены дома. Лена отшатнулась назад и потянула Каспера за собой, когда Амид вышел на балкон с мобильником в руке. От его рта поднималось облачко пара, когда он говорил. Его взгляд блуждал из стороны в сторону. Она попятилась еще дальше в тень стены. «Насколько я понимаю, у тебя нет переносного оборудования Стингрейс с собой», сказала она. «Поэтому мы не сможем услышать, о чем он говорит». «Именно так». — Зато у меня есть несколько глушилок и зеленый лазер, — ответил Каспер, улыбаясь. — Однако лучше, если он не будет знать, что кто-то из нас находится поблизости. Амид тем временем вернулся в квартиру и закрыл за собой дверь балкона, а потом внутри погас свет. Лин сделала еще несколько шагов назад, не спуская взгляда с окон. Прошла минута, потом открылась дверь подъезда, и Амид вышел на улицу. Он огляделся, прежде чем отключить сигнализацию машины. Лин кивнула в сторону мопеда, но Каспер уже находился на пути к нему. Амид повернул на улицу, проходившую рядом с ними. Быстро отступив за дом, Лин увидела, как белый «Фольксваген» проехал мимо нее и кустов, за которыми прятался Каспер. Она несколько секунд провожала его взглядом, пока он отъезжал, а потом покопалась в своем рюкзаке и достала из него свернутую веревку, и тонкую куртку из блестящей желтой ткани с широкой серебристой полосой на спине. В таком наряде ее вполне могли принять за рабочего. Она повесила веревку на плечо, переключила мобильник на беззвучный режим и двинулась вперед. Женщина с собакой проходила мимо, когда она подошла к лесам. И, сделав вид, что возится с мобильником, Лин подождала, пока они исчезнут из поля зрения. Квартал уже погрузился в темноту. А поскольку никого больше не было поблизости, она уже решила подняться на леса, но обнаружила, что ведущая на нижний настил лестница поднята наверх. Он находился на четырехметровой высоте, и, поняв, что у нее есть только один способ добраться до него, она сняла с плеча веревку и, прицелившись, бросила ее завязанной петлей конец вверх. Перелетев через диагональную стяжку, он скользнул вниз. И, поймав его... Она просунула в петлю другой конец веревки, натянула ее и начала подниматься, опираясь ногами на опоры лесов. Лен несколько секунд постояла на нижнем настиле, переводя дух. Потом, убедившись, что никто не видел ее, она быстро добралась по лестницам до верхнего настила. Сейчас балкон Амида находился чуть выше и наискосок от нее. И, подняв взгляд, она поняла, что не сможет дотянуться до него, пусть с улицы все выглядело иначе. «Черт, так близко!» — подумала она и попробовала снова перекинуть конец веревки с петлей через перила балкона. Однако он соскользнул вниз.